Глава третья. Никто никому ничего не должен. Так ли это на самом деле и что об этом написано в Конституции? В этой главе мы с вами обсудим роли мужчин и женщин в наиболее часто встречающихся современных типах отношений. Отношения на равных, патриархат, Свободные отношения и поле о море. Это когда больше двух человек любят друг друга, могут жить вместе. Подробнее разберем это чуть позже. Когда мы понимаем собственные роли в отношениях, нам становится проще доверять, наслаждаться, любить и вдохновлять друг друга на серьезные достижения. Отношения на равных. Мечта или страшный сон. Отношения на равных – это отношения, в которых у партнеров одинаковые права, ответственность и обязательства. Означает ли это, что мужчина и женщина должны пополнять семейный бюджет одинаковыми суммами, по очереди готовить ужин, вместе отвозить ребенка в школу, ведь оба отвечают за ребенка в одинаковой степени? А как обстоят дела с равноправием во время беременности и декретного отпуска – когда женщина физически не может уделять работе столько же времени и сил, как раньше, потому что она заботится о малыше днем и ночью. В отношениях на равных могут состоять только эмоционально взрослые люди, умеющие договариваться, осознающие свою ответственность и права. С правами понятно, так как все наши права прописаны в Конституции, Мы имеем право на свободу передвижения, отдых и досуг, образование, политические убеждения, частную собственность, наследование и многое другое. А вот с ответственностью интересная история получается. То, что мы обязаны платить установленные законом налоги и сборы, знают все. Однако мужчина, который сам возит детей на секции, собирает им ланчбоксы с перекусом, Интересуются, как прошел день, и вместо того, чтобы тупить в телефоне, придумывают развлечения и челленджи, вызывают восхищение. Если у вас такой супруг, вы часто будете слышать от окружающих, что вам повезло с мужем. Если же вы делаете все то же самое, да хоть в два раза больше, обществом это воспринимается как норма. Вроде так и должно быть, ничего необычного.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 чтобы их дети полноценно питались, были одеты, обуты, развивались физически, умственно, то есть не просто посещали школу, а получали необходимый уровень знаний для определенного возраста. В семье должна быть эмоционально-позитивная среда для психического здоровья детей, которую как раз формируют оба родителя. Давайте для примера возьмем несколько жизненных ситуаций и посмотрим, могут ли в них быть отношения на равных. Ситуация первая. Муж хорошо зарабатывает и полностью обеспечивает семью. Жена не работает, она занимается детьми. Возит их в школу и на секции, ходит с ними в музеи, объясняет, зачем надо чистить зубы, учиться и еще много чего. Все важные решения – такие как покупка квартиры, поездка в отпуск всей семьей, досрочное погашение кредита, супруги принимают совместно. Такие отношения могут быть на равных. Может возникнуть вопрос. Мужчина обеспечивает семью. Разве это не патриархат? Нет. В патриархальных отношениях мужчина не только обеспечивает семью, он принимает решения за себя, своих детей и жену. Ситуация вторая. Муж берет декретный отпуск, а супруга выходит на работу, потому что ее официальная зарплата в четыре раза больше, чем у него. Если они договорились и решили, что им так удобно и выгодно, эти отношения могут быть на равных. Ситуация третья. В отношениях нет детей. Оба партнера работают, оплачивают пополам и отпуск, и съемное жилье. Может показаться, что это самый простой вариант отношений на равных. Но они могут и не быть таковыми. Если партнеры принимают важные решения, не советуясь друг с другом. Например, женщина решила увеличить себе грудь на два размера. Сделала операцию. У нее импланты, и она вообще не считает нужным обсуждать это. Говорит, мое тело – мое дело. Ее бойфренд в шоке. Их отношения не на равных, несмотря на то, что они оплачивают пополам и квартиру, и перелеты, и даже чаевые в ресторане. Итак, отношения на равных — это совместная жизнь эмоционально взрослых людей, умеющих договариваться, осознающих свою ответственность и права. Как думаете, могут ли отношения на равных быть свободными отношениями. Свободные или открытые отношения — это взаимодействие партнеров без каких-либо обязательств. В некоторых современных семьях для разнообразия интимной жизни и укрепления брака мужья предлагают своим женам свободные и полиаморные, о них поговорим совсем скоро, отношения. Удачный момент для подобного предложения, считают некоторые предприимчивые мужья, это когда жена заподозрила его в неверности. Предполагается, что полиаморные и свободные отношения не обременяют партнеров ревностью. По мнению мужчины, его жена, как осознанная личность, занимающаяся саморазвитием, должна перестать ревновать и устраивать истерики. Естественно, замужние женщины тоже могут быть инициаторами свободных отношений. Но все же на практике женатые мужчины чаще затевают подобные истории, с одной стороны оставаясь как бы семьянином, а с другой — заводя новые сексуальные связи. При наличии детей остаться на ночь вне дома мужчине технически проще, чем женщине. В свободных отношениях, как мы с вами говорили ранее, нет обязательств партнеров друг перед другом. Человек может встречаться с кем-то одним или с несколькими партнерами одновременно. Отношения могут длиться годами или пару часов. Ревновать в таких отношениях действительно не принято. Партнеры не обещают хранить верность друг другу и вообще стараются не давать обещаний, и не брать на себя никаких обязательств. Именно поэтому свободных отношений между мужем и женой быть не может. Семья предполагает наличие и ведение совместного домашнего хозяйства, чаще всего и совместного проживания. А при наличии детей появляются совместная ответственность и обязательства. Поэтому, когда один из супругов предлагает свободные отношения, второму нужно иметь четкое представление, что такое свободные отношения, и понять, на что он готов, а на что нет. Готов ли он на свободные сексуальные отношения или на полное снятие ответственности и обязательств супруга? Это важно обсудить с партнёром. Может, тогда полиамория? Представьте. У вас есть друзья. Семейная пара Саша и Марина. И вот Марина за утренним кофе говорит мужу. Милый, я влюбилась в своего тренера по фитнесу, Мишу. Кажется, и я ему очень нравлюсь. Саша такой, ну ок, я не против. Спасибо, что предупредила. Саша с Мариной договорились. Тренер по фитнесу в курсе, что у Марины есть муж и всех это устраивает. Марина одновременно в романтических отношениях с мужем и тренером Мишей. Чем полиамория отличается от обычной измены? Все участники в курсе и согласны с таким устройством своих отношений. А измена — это обман, обычно имеет сексуальный контекст безо всякой влюбленности. Полиаморные же отношения часто являются союзами, создающимися с полного ведома и согласия всех вовлеченных партнеров. В свободных же отношениях партнеры могут вообще не рассказывать о своих планах, новых партнерах и связях. Инициатором полиаморных отношений может быть и мужчина, и женщина, а могут и оба партнера одновременно прийти к такому решению. Вступая в полиаморный союз, вы можете любить несколько партнеров и иметь с ними сексуальную связь. Вы должны быть готовы к тому, что ваши любимые люди тоже могут в кого-то влюбиться и начать с ними встречаться или даже жить вместе. Эх, все равно сложно не начать ревновать любимого, если видишь, что он наслаждается кем-то другим. Возникновение ревности, все эти импульсы тревожности как реакция на угрозу отношениям были заложены в человеке природы сотни тысяч лет назад. У наших пращуров и у нас самих чувство ревности активировало бы одни и те же участки в мозге. Это очень древние части мозга, порождающие эмоции и отвечающие за выживание. Именно поэтому... Ревность мы часто ощущаем через страх, боль, отчаяние, злость. Все, что человек воспринимает как угрозу отношениям, вызывает в нем негативные эмоции. Так мозг нас подталкивает. Хозяин, поскорее разберись и избавься от угрозы. Но в отличие от древних предков, у современного взрослого человека развита префронтальная кора часть головного мозга, которая отвечает за обдумывание и принятие решений на основе логики и морали. Скажем же спасибо своей префронтальной коре за то, что благодаря ей мы умеем планировать, решать проблемы, контролировать свое поведение, анализировать и выбирать именно то, что нам нужно. Благодаря ей мы не ковыряемся в носу сидя за столиком в любимом ресторане, даже если в носу сильно щекочет. Для этого мы идем в туалет. Благодаря префронтальной коре головного мозга вы сейчас слушаете эту книгу. Благодаря ей мы узнаем новое, анализируем, и на основании этого делаем выбор. Так, осознавая роли мужчин и женщины в разных типах отношений, мы можем понять некоторые причины ревности. Нам проще восстановить душевное равновесие и сосредоточиться на приоритетах в отношениях.